Глава 20 Бобби. Несколько кабинетов в здания ООН отдали в распоряжение марсианской делегации. Мебель в них была из натурального дерева, и на стенах висели настоящие картины, а не оттиски. От ковра пахло новизной. Бобби решила, что либо весь состав ООН обитает в королевских покоях, либо они лезут вон из кожи, чтобы произвести впечатление на марсиан. Торсон вызвал ее через несколько часов после разговора с васаралой и приказал завтра явиться к нему. Сейчас она ждала в приемной, сидя на стуле вишневого дерева в стиле бержере с зеленой бархатной подушкой. Такой стул на Марсе обошелся бы ей в двухлетнее жалование. Экран в стене прокручивал новости без звука. И от этого программа представлялась бессмысленной, а иногда и жуткой чередой картин. Два диктора в голубой студии, пожар в большом здании. Женщина, шествующая по белому залу и оживленно жестикулирующая обеими руками. Боевой корабль ООН с серьезными шрамами на борту, причаленный к орбитальной станции. Краснолицый мужчина, говорящий что-то прямо в камеру на фоне незнакомого Бобби-флага. «Все это что-то значило и в то же время не значило ничего». Еще несколько часов назад Бобби принялась бы раздраженно искать пульт управления, чтобы включить звук и разобраться в происходящем. А теперь она предоставила картинкам течь мимо, пропуская их, как камень в речном русле пропускает воду. Молодой человек, с которым она несколько раз сталкивалась на даджанге, но так и не познакомилась, пробежал через приемную, усердно выстукивая что-то на терминале. На полпути через комнату он проговорил. «Вас ждут!» Бобби далеко не сразу поняла, что юноша обращался к ней. Как видно, ее акции упали так низко, что посыльные предпочитают не смотреть ей в лицо. Этот факт тоже ничего не значил. Вода протекла мимо. Бобби, крякнув, поднялась на ноги. Час прогулки на полном джи сказывался сильнее, чем она ожидала. Она немного удивилась, обнаружив, что Торсон занял самый маленький кабинет в отделе. То ли он был равнодушен к статусу, молчаливо определяемому по размеру офиса, то ли действительно оказался наименее важным членом делегации. Бобби не хотелось вычислять, какой из двух вариантов ближе к истине. Когда она вошла, Торсон не поднял головы от терминала на столе. Бобби не задела его невнимание, даже если разведчик вздумал преподать ей урок. В маленьком кабинете не было стула для посетителей, и боль в ногах занимала все ее мысли. Я, вероятно, погорячился, наконец заговорил торсон О, О! Отвечая, Бобби соображала, где бы раздобыть еще стаканчик того чая с соевым молоком. Торсон поднял взгляд, на его лице появилась мумия теплой улыбки. Давайте объяснимся. Несомненно, своей вспышкой вы подорвали наш кредит доверия. Однако, как заметил Мартинс, я сам виноват в том, что. Недооценил тяжесть полученной вами травмы. А, а, сказала Бобби. За спиной Торсона висела фотография в рамке. Городской вид с высокой металлической конструкцией на первом плане. Конструкция слегка напоминала скелет старинной ракеты. Подписано было Париж. Так что я не стану отсылать вас домой, а оставлю здесь, в штате. У вас будет возможность загладить свою ошибку. «Зачем?» — спросила Бобби, впервые взглянув ему в глаза. «Зачем я здесь?» Тень улыбки на лице Торсона сменилась столь же слабым призраком недоумения. «Простите?» «Зачем я здесь?» — повторила она, не думая о дисциплинарной комиссии. Важнее казалось, удастся ли ей получить новое назначение на ганимет, если Торсон не отошлет ее на Марс. А если не удастся, отпустят ли ее в отставку? Позволят ли просто бросить службу и купить билет на свои деньги? При мысли о расставании с десантом Бобби погрустнела. Это было первое сильное чувство за последнее время. «Зачем вы?» – начал Торсон, но Бобби перебила. «Ясно, не для того, чтобы обсуждать монстра. Честно говоря, если я здесь только для вида, то предпочла бы вернуться домой, у меня есть дела». Вы с напором произнес торсон будете делать то что я скажу и тогда когда я скажу понятно сержант да ответила бобби чувствуя как уходит мимо нее вода она камень все это ее не задевает сейчас мне надо идти она отвернулась и вышла торсон даже не успел оставить за собой последнего слова Идя мимо кабинетов к выходу, Бобби увидела в кухонном уголке Мартенса, который подсыпал растворимые сливки в чашку кофе. Психолог тоже заметил ее. «Бобби!» — произнес он. В последние дни он стал держаться более фамильярно. Имея дело с другим мужчиной, она сочла бы это прелюдией к роману или сексу. Мартинс же, по всей вероятности держал фамильярность вместе с другими инструментами в наборе для ремонта сломавшихся десантников. «Капитан», — ответила Бобби и остановилась. Выходная дверь тянула ее к себе, но Мартенс не сделал ей ничего плохого, а у Бобби возникло странное предчувствие, что она видит этих людей в последний раз. «Я ухожу. Вам больше не придется тратить на меня время». Он улыбнулся своей грустной улыбкой. «Хотя я, по-моему, ничего не добился, но не считаю, что тратил время. Мы расстаемся друзьями?» «Я...» — Бобби замолчала, чтобы проглотить комок в горле. «Я надеюсь, это не повредит вашей карьере». «Вот уж что меня не тревожит», — сказал Мартин с ей в спину. Бобби уже шла к дверям и не обернулась. В коридоре она достала свой терминал и набрала оставленный авасаралый номер. Ее сразу переключили на голосовую почту. «Хорошо», — сказала Бобби. «Я согласна работать». В первом дне на новом месте обычно присутствуют и чувство свободы, и страх. Бобби при любом новом назначении неизменно боялась, что не справится с порученным делом что не так оделась или не то сказала, что все ее ненавидят. Но эти опасения, как правило, заглушала уверенность, что новое место позволяет заново создать себя, выбрать образ по собственному вкусу, и что все пути перед ней открыты хотя бы ненадолго. Даже то обстоятельство, что Авасарала все не хотела ее замечать, не заглушало этого чувства. Попав в кабинет к новой начальнице, Бобби уверилась, что выделенные марсианом помещения были показухой. У замминистра хватило влияния, чтобы одним телефонным звонком вывести ее из-под командования Торсона и обеспечить мелкую должность в ООН. Однако в ее кабинете лежал дешевый ковер и стоял неприятный запах застарелого табачного дыма. И стол был старый, потертый. И никакого вишневого дерева. Выделялись здесь только любовно расставленные свежие цветы и статуэтка Будды. А излучала усталость. Под глазами лежали темные круги, их не было на совещании, а в полутемном баре Бобби могла их не заметить. Женщина в голубом саре казалась маленькой за огромным столом, словно девочка, разыгрывающая взрослого. Только седые волосы и морщины у глаз выдавали возраст. Бобби она вдруг представилась в облике старой куклы, истерзанной детьми, которые заставляют ее двигать ручками-ножками и усаживают за чайпитие с плюшевыми зверушками. Улыбку удалось сдержать с таким трудом, что от напряжения заныли щеки. А вассарала постучала по настольному терминалу и недовольно хмыкнула. — Не дадут тебе больше чаю, кукла-бабушка, хватит с тебя, — подумала Бобби и подавила смешок. «Соран, вы опять переложили чертовы файлы? Я ни хрена не могу найти!» Подтянутый молодой человек, который ввел Бобби в кабинет, а потом словно растаял в воздухе, теперь откашлялся. Бобби подскочил от неожиданности. Не думала, что он так близко. «Мэм, вы просили переместить несколько...» «Да-да», — перебила Авасарала, все сильнее стуча по экрану, словно надеялась вбить свое требование в электронные мозги. Бобби припомнила, как некоторые повышают голос, когда втолковывают что-то иностранцам. «А, вот они!» – раздраженно буркнула Авасарала. «Зачем вы их сюда?» Еще несколько движений пальца, и терминал Бобби звякнул. «Вот», – сказала новая начальница. «Доклад о положении на Ганемеде со всеми моими замечаниями. Прочтите сегодня же. Может быть, позже я пришлю вам последние новости». «Надо кое-кого вежливенько расспросить». Бобби вытащила терминал и наскоро пролистала присланные файлы. Сотни страниц. Первой ее мыслью было «Она и вправду ждет, что я за день все прочитаю?» За ней последовала другая. «Она и вправду отдала мне все, что знает?» Поведение властей Марса рядом с этим выглядело совсем нехорошо. «Много времени это не займет», — продолжала новая начальница. «Там почти ничего нет. Наши слишком высокооплачиваемые консультанты надеются скрыть тот факт, что ничего не знают», — растягивая доклады вдвое против необходимого. Бобби кивала, но ощущение «не справлюсь» начинала вытеснять радость новизны. «Мэм, разве сержант-драппер допущено?» допущена? вмешался Соррен. «Да, я ее допускаю». «Бобби, вы допущены!» — заглушила его протест Авасарала. «Не тяните кота за яйца, Сорен! У меня чай кончился!» Бобби сознательным усилием подавила желание обернуться к сорону. Положение и без того было достаточно неловким. Не стоило напоминать, что его унизили на глазах иностранки, которая провела на службе без году 17 минут. «Да, мэм!» — отозвался Сорен. «Но я хотел узнать, не забыли ли вы уведомить о своем решении службу безопасности? Они предпочитают быть в курсе таких решений». «Мяу-мяу, ми-ми-ми», — передразнила Авасарала. «Только это я от вас и слышу». Бобби все-таки обернулась. Сорона обрезали при новом члене команды, принадлежавшем, строго говоря, к стану противника. Молодой человек и глазом не моргнул так держаться, ублажая впавшую в маразм бабушку. А вассорала нетерпеливо цыкнула зубом. «Что-то неясно? Я разучилась говорить?» «Нет, мэм», — сказал Сорен. «Бобби, вы меня понимаете?» «Да, мэм». «Отлично. Тогда кыш из моего кабинета. Идите работать. Бобби читать. Сорен за чаем» развернувшись к двери Бобби наткнулась на непроницаемый взгляд сорона такая невозмутимость обескураживала больше чем вполне оправдываемая злость соран задержала помощника Авасарала. подождите отнесите это фостеру в службу информации она вручила ему что то похожее на карту памяти обязательно отдайте до того как он уйдет с работы соран кивнул и с улыбкой принял черный квадратик конечно Когда они вышли из кабинета и Сорен закрыл дверь, Бобби протяжно с присвистом выдохнула и улыбнулась ему. «Ну и ну! Извините!» — начала она, но Сорен остановил ее беззаботным взмахом руки. «Это еще ничего!» — объяснил он. «Сегодня у нее не такой плохой день!» Оставив Бобби с разинутым ртом пялиться на него, молодой человек отвернулся и бросил карту на рабочий стол. Она угодила под вскрытый пакет с печеньем. Усевшись на место, Сорн надел наушники и принялся прокручивать список номеров на терминале. Кажется, он больше не замечал присутствие Бобби. «Знаете», — наконец заговорила та, «мне пока только читать поручено, так что если вы сейчас заняты, я могу отнести эту штуку в отдел информации». Сорн вопросительно взглянул на нее. «Зачем?» «Ну...» Бобби взглянула на часы в своем терминале. «По местному скоро 18.00, и я не знаю, когда у вас закрывают лавочку, но подумала, а вы не беспокойтесь. Штука в том, что моя работа — ее ублаготворять и успокаивать. У нее все срочно и немедленно. На самом деле все можно отложить, понимаете? Я сделаю это сам, когда будет надо. А до тех пор пусть сука потявкает, если ей от этого станет легче». Бобби похолодела. «Вы назвали ее сукой? А вы бы как назвали?» С обезоруживающей улыбкой ответил Сорен. «Он что, смеется? Может, для него все это шутки? И вас сарала, и Бобби, и тот монстр с Ганимеда». Бобби живо представилась, как она хватает этого выскочку за грудки и вытряхивает из него душу. Руки непроизвольно сжались в кулаки, но Бобби сдержалась и только заметила. Мадам-секретарь, кажется, считала это важным. Соррен снова обернулся к ней. «Да не волнуйтесь вы, Бобби. Серьезно, я со своей работой справлюсь». После долгой паузы Бобби процедила. «Принято и сохранено на жестком диске». Мертвецкий сон Бобби прервал оглушительный музыкальный аккорд. Она подскочила на незнакомой кровати в непроглядной темноте. Единственный луч света исходил от пульсирующего огонька ее ручного терминала на дальнем конце комнаты. Аккорд перешел в какофонию песенной мелодии, которую она сама же перед сном установила в качестве сигнала на входящие звонки. Кто-то ее хотел. Выругавшись на трех языках, Бобби переползла по постели в надежде дотянуться до терминала. Кровать неожиданно кончилась, и она сунулась лицом в пол. Полусонное тело не справилось с земным тяготением. От шишки на лбу Бобби спаслась ценой пары вывихнутых пальцев. Успела подставить руку. Выбронившись еще громче, Бобби поползла по полу на свет терминала. Добравшись до цели, она открыла канал связи и проговорила. — Если никого не убивают, я могу помочь. — Бобби! — произнес голос абонента. С Бобби узнала его не сразу. — Сорон. Взглянув на метку времени, она увидела 4.11 и приготовилась к пьяному флирту или извинениям. За последние сутки она почти разучилась удивляться. Сообразив, что соран продолжает говорить, она снова приложила динамик к уху и услышала. «Вас немедленно, так что спускайтесь!» «Вы не могли бы повторить?» Он повторил медленно, словно обращаясь к тупому ребенку. «Босс...» Ждет вас в кабинете. Понимаете? Бобби снова покосилась на часы. Прямо сейчас? Нет! съязвил Сорен. Завтра, в обычное время. Она просто попросила меня позвонить вам в четыре ночи, чтобы напомнить. От злости Бобби сразу проснулась и расцепила стиснутые зубы, чтобы процедить: Передайте, что я сейчас буду. Она нащупала стену и на ней сенсорную панель, включавшую свет. А Вассарала устроила новую сотрудницу в маленьком меблированном номере неподалеку от места работы. Квартирка была немногим просторнее дешевых съемных нор на Церере. Одна большая комната, разделенная на гостиную и спальню. Вторая, поменьше, с душем и туалетом. И совсем крошечный закуток притворялся кухней. Неразобранный рюкзак валялся в углу. Бобби вытащила из него всего несколько вещичек. Просидев за чтением до часа ночи, она только и сумела, чтобы почистить зубы и свалиться на спускаемую с потолка кровать. На замершую посреди комнаты Бобби вдруг снизошла кристальная ясность мысли, словно с глаз упали ставшие привычными темные очки. И так она, проспав три часа, выбирается из постели, чтобы встретиться с одной из самых могущественных в солнечной системе женщин. И при этом ее только и волнует, что небольшой беспорядок в квартире до желания искала одного из сотрудников его собственным медным пресс-папье. Да, и еще она, опытная десантница, подписалась на работу узлейших на данный момент врагов только потому, что с ней дурно обошелся какой-то тип из флотской разведки. И не в последнюю очередь. Она собирается попасть на Ганемет и убить там кого-то, о ком имеет самое смутное представление. Резкая и отчетливая картина положения простояла перед глазами несколько секунд и снова скрылась за сонным туманом. Оставив лишь беспокойное чувство, будто она забыла о чем-то важном, Бобби надела мундир, ополоснула рот и вышла. Скромный кабинет о был полон народа. Бобби узнала трех штатских, знакомых по первой встрече с землянами. Про луноликого мужчину она с тех пор успела разведать, что его зовут Садовир Айренрайт. Он босс Авасаралы и, возможно, второй по влиятельности человек на Земле. Авасарала не заметила вошедшую Бобби, потому что увлеклась беседой с ним. Бобби высмотрела несколько военных мундиров и невольно потянулась к ним, но быстро заметила, что все это адмиралы до да генералы, и сменила курс. Ее вынесло к Сорону. Он один, кроме нее, держался особняком. Сорон даже не взглянул на нее. Но от парня просто била мощным обаянием, неотразимым и неискренним. Бобби решила, что после хорошей выпивки она могла бы лечь с ним в постель, а вот прикрывать спину в бою ни за что бы не доверила. «Драпер!» — громко позвала, наконец заметившая ее авасарала «Да, мэм!» — Бобби выступила вперед, и все в комнате замолкли, уставившись на нее. «Вы моя помощница!» — сказала авасарала Мешки у нее под глазами говорили, пожалуй, не об усталости, а о серьезной болезни. «Так помогайте, черт вас побери! Свяжитесь со своими!» «Что случилось?» «Поток говна на Ганимеде перешел в потоп», — последовал ответ. «Мы имеем на руках открытую войну».